Глава 21. Вот и всё. Я была готова ко всему, но не ждала ничего хорошего. И в то же время где-то в самой глубине сознания чувствовала немного извращённый интерес к тайне, которая оказалась невольно причастна. Впрочем, скоро я всё узнаю и, полагаю, сыграю не последнюю роль в планах короля. Мне суждено было самой судьбой увидеть воочию загадочный трон и разгадать его загадку. Когда я прибыла в лагерь Его Величества, разбитый под стенами Олдоса, Амадеус вышел встречать меня лично. От его взгляда мурашки прошли по коже, но я смогла выдержать этот взор и, как мне показалось, с достоинством, хотя колени трусливо подрагивали, а сердце билось так, что было больно. «Вот мы и встретились снова, леди Кобрн», — произнёс король. «Не могу сказать, что рада этому», — ответила я. Он усмехнулся, а я покосилась на толпу магов, обступивших монарха. Все они готовы были наброситься на меня, порвать на части по одному его приказу. Я заметила неподалеку и наемников. Удивилась тому, что Джой не с ними. И, кажется, свора сменила своего вожака. Сразу стало понятно, как именно его Величество удалось найти нас. Амадеус, проследив за направлением моего взгляда, каким-то образом все понял, потому что произнес. «Думаю, я знаю, о чем вы думаете, дорогая леди. Я поджала губы». «Господин Джой оказался предателем, а я предателей не люблю, да и никто не любит». Он намекнул на то, как я поступила с ним. «Несомненно. Но я не считала, что предала короля. Я выполнила то, о чём мы договаривались. Он сам освободил меня от дальнейшего обмана. Жаль, что я лишь не успела объясниться с Северином до того, как правда всплыла на поверхность этого озера лжи. Думаю, если бы я успела, многое могло бы пойти иначе». Но, увы, время не вернуть, и всё, что я теперь могу, это не жалеть ни о чём». «Хорошо». Амадеус не стал развивать тему разговора. Да и вряд ли ему хотелось говорить со мной. «Он получил то, что хотел. И я получила то, что просила взамен на сотрудничество. Город перестали обстреливать. Люди короля собирали палатки, и стало понятно, долго мы здесь не задержимся». «Приведите для леди Кейлин лошадь», – распорядился король. «Мы выступаем». Приказал он и отвернулся от меня, словно бы потеряв всякий интерес. «Меня тут же обступили наемники, и стало понятно, что за мной будут следить так тщательно, что даже мысль о побеге можно оставить». На сборы ушло не так много времени. Магия Амадеуса, использовав общие силы, открыли порталы. Один для телег и слуг, второй для его величества и его гвардейцев, среди которых затесалась банда Джоя. Уже сидя верхом на жеребце, я вдруг заметила странную женщину, оказавшуюся среди людей короля». Удивительным образом она показалась мне будто бы знакомой, несмотря на то, что я была уверена, что вижу её впервые. Но вот портал был открыт, и первые гвардейцы проехали в его тёмный омут. Дальше последовал король, за ним его охрана и я, окружённая наёмниками. Таинственная женщина в компании остатков гвардейцев замыкала кавалькаду вместе с магами, закрывшими за нами портал. «Несколько шагов моего гнедова, и портал выпустил нас на каменную дорогу, окружённую редкими кривыми соснами и острыми скалами, похожими на обломки разрушенной горы. Какое-то время я ехала среди наёмников, затем ко мне присоединилась незнакомка, и ещё несколько минут мы двигались стремя в стремя, пока она первой не нарушила молчание. Его Величество умеет убеждать даже самых строптивых. Произнесла она с таким выражением, что я поняла, эта леди знает обо мне многое, если не всё». Повернув голову, я некоторое время с интересом разглядывала её миловидное лицо, похожее на сердечко, с большими покашачьи роскосыми глазами. Она отчаянно мне кого-то напоминала, но сколько я не ломала голову, так и не могла понять, кого именно. Затем промелькнула догадка, но я почти сразу отмела её прочь, поскольку посчитала невероятной. В ответ на мой взгляд, женщина только улыбалась грустно и загадочно, а потом сказала «Вы не ошибаетесь, миледи, я именно так о ком вы думаете». «Простите, я, кажется, вас не поняла. Кошка, которую вы когда-то подобрали на улице и принесли домой, это я», — сказала женщина. «Я анимак». Она слегка поклонилась мне. «Моё имя Марта Селена, и, простите меня, сразу признаюсь, что когда-то мне пришлось применить в отношении вас магию, когда вы подбирали мне, то есть вашей кошке, имя. Очень уж хотелось оставаться Мартой и дальше. Понимаете, когда долго находишься в животном облике, После очень трудно возвращаться в прежний человеческий вид. А я была кошкой слишком долго. Пока она говорила, я с удивлением рассматривала её и понимала, что женщина не врёт. Это совершенно точно моя кошка. Но как она оказалась у Амадеуса и что вообще здесь делает? Я, не постеснявшись, прямо спросила её об этом, на что Марта Селена улыбнулась так же грустно, как и прежде. «Думаю, вы имеете право знать, тем более, что совсем скоро ни с кем поделиться этими знаниями». «Уже не сможете». Она печально вздохнула и бросила опасливый взгляд вперёд, туда, где, покачиваясь в такт движением своего белоснежного жеребца, ехал король. «Думаю, вы уже догадались, куда мы направляемся?» — спросила она. Я посмотрела вперёд и увидела, что далёкий туман начал рассеиваться, и впереди показались горы. Они были уже совсем близко. Казалось, стоит протянуть руку, и вот мы уже у подножия». Небольшой отряд, состоявший в основном из лучших стражников и магов, ехал по каменной дороге, всё более углубляясь в сторону гор. Редкие деревья почти исчезли, и на смену им пришли редкие кустарники, что смогли ужиться на неплодородной каменистой почве. Мы с Мартой находились в центре отряда, окружённые королевскими стражниками и наёмниками, без малейшей надежды на бегство. Тем более подумала я «с моей-то магией». Я снова взглянула на свою собеседницу с ожиданием, глядевшую на меня. «Амадеус не оставляет надежды найти каменный трон», — продолжила Марта. «И с вашей миледи помощью ему теперь это удастся? Что будет, если он найдет свой проклятый трон?» — спросила я. «А вы читали легенду?» — поинтересовалась женщина. «Про дворец измерений и трон». «Роль кристалла, что находится в вас, вы знаете?» — я кивнула. «На память пришли прочитанные строки из библиотечной книги, что я читала в Королевской библиотеке». «Когда проникнет камень в плоть, когда на трон прольется кровь, проснется тот, кто спал века, и время станет, как река», процитировала я строки легенды вслух. «Самое начало. Дальше я не помнила так подробно, да и сама легенда была написана более привычным языком. Даже не знаю, почему все предсказания пишут в стихах», произнесла шутливо Марта и добавила. «Вы простите меня, Каэлин. Знаете, когда я была в зверином обличии, вы даже нравились мне». Не то чтобы я сейчас как-то плохо к вам относилась, но это я должна была принять в себя кристалл». Я удивлённо приподняла брови, а Марта продолжила. «Позвольте всё объяснить. Теперь я могу это сделать». Она вздохнула. «Раньше я жила при дворе, и мы с мадеусом были довольно близки, пока я не узнала истинную причину, по которой король держал меня рядом. Я не нравилась ему как женщина. Он просто ждал момента, когда получит кристалл, который отец оставил в наследство старшему сыну. Но принц Северин будто догадывался, для чего камень нужен королю, и отказался его отдать. А я... Сами понимаете, я совсем не стремилась оказаться хранительницей. И, узнав об уготованной мне участи, попросту сбежала. Позже камень каким-то непостижимым образом выбрал вас. Без обидка или но своя рубашка ближе к телу. Иными словами говоря, я хочу жить, и потому даже не буду скрывать того, что рада этому факту. «Зачем же тогда вы едете с нами?» Спросила я, обдумывая слова женщины. «Почему-то не было злости на анимага. Скорее мне стало жаль её, потратившую годы жизни, скрываясь от короля. В том-то и дело», между тем ответила Марта. Амадеус решил перестраховаться. Она вздохнула. «На случай, если с вами, у него ничего не получится». «И вы так спокойно мне обо всём этом говорите?» произнесла я, сдерживая раздражение. «Право к кошке Марта мне нравилось больше». «А зачем скрывать то, что вы и так скоро узнаете?» — удивилась она. «Я всегда полагала, что лучше знать правду, чем тешить себя иллюзиями». Вопрос был спорный. Я покачнулась, когда моя лошадь наступила на какой-то камень, цепилась руками в луку седла. От Марты не скрылся страх, мелькнувший в моих глазах, но она промолчала. «Вы думаете, я умру?» — спросила я тихо. «Думаю, да», — ответила женщина. «И, возможно, я тоже. Но я всё ещё надеюсь этого избежать». Она улыбнулась широко и обнадёживающе. А я внезапно подумала о Северине. Мне стало интересно, что почувствует он, узнав, что я уехала с его братом. Сожаление или облегчение от того, что я больше не буду маячить перед его глазами. Но что-то внутри меня твердило без устали, что мне стоило с ним всё же поговорить, пока была возможность, а не бегать от него, изображая обиженную невинность». Надо было попытаться объяснить, почему я решила помогать королю и также сказать, что хотела ему открыться. И открылась бы, не вмешайся колум, остановивший меня. А ещё я должна была признаться ему в том, что люблю его. Вряд ли это что-то изменило бы в наших отношениях, но мне было бы легче. Как я жалела об этом теперь. О чём задумались, миледи? Бывшая кошка сидела на своей лошади, как влетая, с врождённой грацией. «Вы лучше посмотрите». Я подняла голову и увидела, что весь отряд собрался перед ущельем. По обе стороны от широкого входа стояли каменные великаны, державшие свод. А у меня мурашки пробежали по спине от холодного дыхания ветра, вырывавшегося из этого жуткого тоннеля. «Дорога в горы», — сказала Марта, натянув по и остановив свою лошадь. Я последовала её примеру и заворожённо посмотрела на высокие чёрные горы, вершины которых тонули среди облаков. Весь отряд замер, запрокинув головы вверх. И я знала, что сейчас все разделяют одни чувства. Это и страх, и предвкушение, и любопытство. «Вперёд!» – скомандовал Мадеус. Я опустила голову и увидела его во главе отряда. Белоснежный жеребец его величества переминался с ноги на ногу, словно нервничал. Кажется, остальные лошади тоже чувствовали какую-то угрозу. Животные явно не хотели входить в ущелье. Я оглянулась на оставшихся перед входом в ущелье наёмников и поняла, что дальше они не пойдут. Моя кобылка всхрапнула и дернулась было назад, но Марта подхватила ее под устцы, выпавшие из моих рук, и с силой дернула на себя, заставляя стоять на месте. «Как-то мрачновато», — сказала я тихо. Первые всадники въехали под свод, поддерживаемый великанами. Весь отряд потянулся следом. Проезжая мимо каменных исполинов, я с замиранием сердца разглядывала грубо обтесанные скалы, которым какой-то древний мастер придал образы големов. Копыта лошадей гулко цокали по каменной дороге, гладкой, словно её полировали, тысячи ног, тысячи лет. Звуки отражались от стен, что, нависая, давили со всех сторон. И лишь полоса неба над головой позволяла дышать более глубоко. Марта, ехавшая рядом, на какое-то время затихла. Возможно, ей тоже было здесь не по себе. Проезд между гор оказался узким. Двое всадников едва проезжали рядом, касаясь друг друга с треминами. А Затем проход ещё сильнее сжался, и продолжали мы путь уже по одному, двигаясь цепочкой. Лошадь подо мной едва заметно подрагивала, протискиваясь вперёд. Горы давили своей тяжестью. Она боялась, а я порадовалась тому, что не страдаю от клаустрофобии. Мы продвигались довольно медленно, когда Марта, ехавшая за моей спиной, произнесла, «Представляете, если случится обвал, мы здесь окажемся в западне». Я оглянулась на неё. «Здесь невозможно колдовать». Продолжила Марта, так и не опустив взгляда. «Вы почувствовали это?» «Едва мы проехали мимо каменных истуканов, сила просто ушла. Я сама себе кажусь обнажённой без неё». Я отрицательно покачала головой. Мне казалось, что ничего не изменилось. Моей собственной магии, возможно, было слишком мало, чтобы ощутить её исчезновение. Когда за спиной послышались чьи-то крики и странный шум, никто из всадников, ехавших впереди, не остановился. Мы продолжали свой путь». Я не выдержала, снова оглянулась и невольно вздрогнула, посмотрев назад мимо Марта и всадников, замыкающих нашу цепочку. Приблизительно человек через десять позади клубилась темнота, наполненная чьими-то воплями. На лицах гвардейцев отражался страх. Но никто не мог ехать быстрее. Мы все зависели от тех, кто был впереди. Крики раздались снова. Я закрыла глаза, слушая, как сердце бьется от страха и отчаяния боясь, что неведомое зло, следующее за нами, заберёт всех нас до того, как мы достигнем цели. Вдруг всё стихло. Только у меня создалось жуткое ощущение чужого присутствия, будто за нами кто-то шёл, и это были не наёмники. А затем в моём сердце ожила надежда. Тропа казалась бесконечной, мы поднимались по ней всё выше и выше, а она петляла, уводя нас, казалось, к самым облакам, Дышать становилось труднее, я мерзла и обнимала себя руками, благо за лошадью следить смысла не было, кобылка послушно шагала за жеребцом мага, ехавшего впереди. Постепенно проход стал немного расширяться, но иногда носок моей туфли все же касался горы, вдоль которой тянулась тропа, а каменные стены продолжали нависать над нами, давя своей тяжестью. Услышав сиплый крик над головой, я подняла взгляд и увидела в небе черную точку, парящую птицу своевременно поразмыслив о том, как она может летать там, где воздух настолько разряжен. Там, где почти невозможно сделать вдох. Или может птицам легче переносить высоту и холод. В такой момент мне и самой захотелось обернуться птицей и улететь прочь от Амадеуса и его спутников. Туда, где будет свобода. Марта, ехавшая за моей спиной, что-то возмущенно проговорила. Ей, как и мне, было холодно. Бывшая кошка прижалась к крупу своей лошади, пытаясь согреться, когда горный тоннель расступился, и мы, наконец, выехали на широкую площадку почти правильной овальной формы. Я вновь подхватила поводья и, выехав из узкого тоннеля, увидела то, к чему мы так стремились. Это и была конечная цель нашего путешествия, дворец измерений, что предстал передо мной во всей своей красе. Не могу сказать, что то, что выросло перед нами, утопая вершиной в облаках, было похоже на дворец. Но я каким-то непостижимым образом поняла, что именно вижу перед собой. Наверное, только ребёнок мог бы слепить из глины нечто настолько бесформенное и грубое, что едва напоминало строение и тем более замок. Но это был именно он. Дворец измерений казался уродливым строением из чёрного камня, такого же тёмного, как и горы, раскинувшиеся вокруг. Я так не кстати вспомнила, что когда-то видела нечто подобное в мире людей. «Где-то в Иордании был подобный храм, вырезанный в скале, но тот храм был красивее этой нелепицы, хотя между ними оставалось нечто общее. Над головой, где-то высоко в небе над нами, снова крикнула птица. Её пронзительный вопль разнёсся эхом, отражаясь от каменных стен, и я увидела, что птица, парившая в вышине, вдруг исчезла. Гвардейцы Его Величества спешились. Король тоже спрыгнул на камни. Его взгляд был обращён в сторону дворца». Постояв так немного, Амадеус направился вперёд, но спустя несколько шагов остановился. «Леди Кобрн». Голос Его Величества вывел меня из задумчивых наблюдений. «Идите сюда». Я неловко спешилась и шагнула к королю, стоявшему у входа во дворец. Передо мной расступались гвардейцы, которые уже твёрдо стояли на каменном полу. Младший Норфолк ждал меня, протягивая ко мне руку, словно жених в церкви. А я шла, мечтая о том, чтобы оказаться от этого мрачного места настолько далеко, Насколько это было возможно. Этот дворец, король и всё, что окружало вокруг, вызывали недобрые предчувствия, заставлявшие сердце биться всё быстрее и быстрее. Я подошла. Амадеус вцепился в мою руку, потянув за собой. Так мы и поднялись по странным широким ступеням, созданным словно для великанов, не для людей. У огромного прохода, за которым таилась тьма, подпирая стены, стояли каменные уродцы с крепкими руками и мрачными лицами, застывшими навек. «Видите ли, моя дорогая», — произнёс король, — «я не могу без вас зайти внутрь». Я молча взглянула на каменных гигантов, ещё более крупных и страшных, чем те, что встретились нам ранее, у подножия гор. Тревога птицей забилась в сердце. «Мне нельзя заходить туда», — поняла я. «Нельзя и всё тут». «Почему?» — спросила я, не поддаваясь страху. Амадеус ответил. «Вы видите этих големов?» Я кивнула, и он продолжил. «Так вот». «Они не просто так стоят здесь, они стражи дворца. Если первым переступит порог не хранитель камня, то, думаю, тому, кто решится это сделать, не поздоровится. А если я не избранная?» Спросила тихо, вспомнив слова Марты о том, что кристалл мог ошибиться или выбрать себе временное пристанище в моём теле. Амадеус Норфолк в ответ на мои слова лишь пожал плечами и уже без прежней учтивости с силой толкнул меня к входу. «Идите», — произнёс он холодно. На миг я замерла перед грубым каменным порогом, за которым был только узкий коридор с каменной стеной в конце. Дальше ничего было не разглядеть. Сплошная тьма, пугающая и страшная, как в детстве. «Идите!» — почти крикнул мне в спину король, и я сделала шаг. Несколько секунд ничего не происходило, а потом големы зашевелились, оживая. Северин переступил через тело главаря наемников, заменившего Джоя. Он едва взглянул на тела людей, разбросанных на земле и камнями, и лишь после этого вскочил в седло. Над его головой раздался птичий крик, такой пронзительный, что конь Норфолка беспокойно мотнул головой и фыркнул. Колум успокоил своего, переминавшегося с ноги на ногу. «Барат!» – позвал Северин, махнув рукой. Птица несколько секунд покружилась над ним, а затем приземлилась рядом с жеребцом. Орёл оказался просто огромным, настолько, что его тень могла укрыть под собой лошадь и её седока. Птичий клюв приоткрылся и пернатый издал неприятный клокочущий звук. «Генри, прошу, помни только одно», — сказал Норфолк, — «не опускайся слишком низко. Иначе магия рассеется, и ты разобьёшься, превратившись обратно в человека. Ты понял меня?» Птица тревожно закричала в ответ и взмыла в небо. Прежде чем проехать мимо каменных големов, Принц Норфолк придержал коня и обернулся на гнома, следовавшего за ним. «Колум, дальше у нас будут только те силы, что даны нам при рождении. Никакой магии, ты понимаешь?» Мастер только кивнул, и они проехали под сводом. «Не знаю, как долго я стояла, сжавшись перед огромными фигурами из камня. Один из големов воинственно ступил с пьедестала. Его шаги походили на работу дробилки в каменоломне». Я дрожала от ужаса, сердце холодело, но я заставила себя распрямить плечи и поднять голову, взглянув на то, что нависло надо мной. У голема были внушительного размера кулаки, величиной с небольшой автомобиль. Глаза существа загорелись жёлтым, осветив чёрную каменную морду. Голем склонился ко мне, и на миг мне даже показалось, что он понюхал мои волосы. Громадная рука простёрлась надо мной, и я уже было решила, что это конец» когда внезапно от моего лица и тела пошло яркое, словно солнечное свечение, и оно с силой разрасталось, озаряя склонившееся надо мной чудовище. Голем недовольно заурчал и отступил, затем сделал шаг назад, за ним ещё один, и вернулся на свой пьедестал, не переставая при этом следить за нами жёлтым горящим взором. Я сглотнула, чувствуя, как дрожат колени. Страх липкой паутиной растекся по телу. «Проходите», Вдруг сказал голем, и голос его походил на раскат грома. «Я все еще тряслась от страха, когда миновала стражей и приблизилась к входу во дворец». За спиной раздался довольный голос Амадеуса. «Марта, кажется, тебе все же повезло», произнес король, и уже далее последовала фраза, в которой он приказал своим гвардейцам следовать за ним. «У входа остались лишь маги. Бессмысленность их присутствия была понятна, ведь из всей нашей группы волшебство осталось только во мне. И то оно было чужое мне». И, кажется, даже сам камень это чувствовал. Я уверенно шагнула в темноту, открывшуюся моему взгляду. Шагнула так, как будто точно знала, куда стоило идти. Шагнула так, словно уже бывала здесь. Но я понимала, это шла не я. Меня вел Кристалл. И тут услышала, как меня зовут по имени. Влияние камня тут же пропало, когда я, узнав голос, резко обернулась. Амадеус оказался рядом, грубо схватил меня за локоть. Хватка у короля оказалась на удивление стальной. «А вот и брат мой пожаловал», – сказал он обманчиво мягким голосом и коротко кивнул, велев своим людям пропустить Северина. Принц бросил поводья и решительным шагом направился к нам. Счастье затопило мое сознание. Он пришел. Он здесь. Я неосознанно рванулась навстречу Северину, но король удержал меня, потянув к себе. «Я так и думал, что ты захочешь присоединиться», – все так же улыбаясь, – сказал младший из Норфолков. «Северин остановился в паре шагов от нас». Тёмный, немигающий взгляд впился в мои глаза. Казалось, старший Норфолк не видел никого, кроме меня. Но это было обманчивое ощущение. «Только советую вести себя прилично», — добавил Амадеус, и свободной левой рукой обвёл ряды своих гвардейцев. «У тебя нет магии, а мои люди прекрасно владеют оружием». «А наши с тобой таланты, брат. Здесь, увы, бессильны». Северин молчал. Его обступили четверо из личной стражи-монарха, но это вызвало у принца лишь кривую усмешку. «Идёмте». Меня снова грубо дёрнули и втолкнули в проход. Прежде чем отвернуться от Северина, я поймала его взгляд, и сердце пропустило удар. «Он здесь». Отчего-то присутствие Норфолка придало мне уверенности в себе. В том, что всё ещё может закончиться благополучно. А ещё я отчаянно надеялась, что знаю причину, по которой Северин оказался здесь. «Не стоит медлить, леди Кобран. «Раньше начнём, раньше закончим», — произнёс король холодно и почти силой развернул меня к тёмному тоннелю. Я сделала глубокий вдох и почти сразу поняла, что камень отозвался. Он повёл меня вперёд, туда, где должно было исполниться его предназначение. Или моё. Прежняя уверенность в том, что я знаю дорогу, росла во мне с каждым новым шагом, который я делала под тяжестью каменного потолка, чёрного, словно самая тёмная ночь. За моей спиной люди Амадеуса зажгли специально припасенные факелы, но мне не надо было освещать путь, чтобы узнать, куда я иду. Трон звал кристаллы, ноги сами несли меня к нему, едва не срываясь на бег. В голове вдруг словно пробудился какой-то голос. Он звал меня, звучал все громче и громче, нарастая по мере приближения к цели. И только осознание того, что за моей спиной северин, придавала хоть какой-то талике ясности моему сознанию, почти полностью поглощенному силой кристалла. Колум ждал недолго. Едва последний из людей короля скрылся в темноте под горой, как он выскользнул из укрытия. Кто-то из оставшихся магов успел даже тихо вскрикнуть, заметив его быструю тень, метнувшуюся в сторону. И тут же в тишине раздался хлопок и еще один, за которым последовало громкое шипение. Сизый дым валил из брошенных гномом шашек. Маги и лошади принялись валиться на камни. Никто не успел убежать в сторону от распространяющегося дыма. Колум, пользуясь суматохой, проскользнул мимо паникующих магов, мысленно благодаря людей за изобретательность, и поспешил в догонку за королем.